Мы с вами продолжаем тему делегирования. И, как я и обещал, сейчас буду тыкать в планирование. Поскольку в планировании у нас есть такая процедура, как декомпозиция. Кто слушал семинар, знает, а кто не слушал, скажу, что это, по сути, разбивка крупного на мелкая Как раз разбивка крупного куска задачи на, там, на мероприятия, на отдельные какие-то вещи. Обращаю ваше внимание, что если вы не занимаетесь планированием, то вы не занимаетесь декомпозицией и практически лишены возможности делегировать в правильном формате. Вот где связочка. да? То есть вы не сделали, вы не запланировали время на обработку, вы не провели декомпозицию, то есть вы не прояснили себе свои собственные светлые идеи, и тем самым вы мгновенно купорите следующие управленческие компетенции, вы не можете внятно делегировать. И когда будет контроль, я покажу, почему вы еще и контролировать не можете, практически реально. Да, поэтому планирование – ключ к управлению, на мой взгляд. И, как господин Друкер сказал в свое время, гениально, что если не умеете управлять временем, вообще не надо браться чем-нибудь управлять. Да? Вот, Стоит с этим согласиться, потому что действительно планирование вот, – я считаю, что это ключ к управлению. Да? Вот, не умеете планировать – не умеете ничего. То есть вы просто блокируете дальнейшие вещи. Ну, планирование, я понимаю определенные... Технологию соблюдения, которую я стараюсь и донести, да? потому что под планированием иногда понимают набор каких-то фишек да? или таких приемов на уровне здравого смысла. там Всегда записывайте, да? не забывайте, там заводите блокнот, старайтесь выезжать заблаговременно. Да? Ну, на мой взгляд, это уже на уровне культуры. Да? Это, как говорится, ежу и понятно. Да? Если это не соблюдаем, то о чем вообще разговаривать? Да? Планирование, конечно, на самом деле более серьезная технология. Именно технология, есть целый набор процедур, выбрасывание любой процедуры приводит просто к тому, что цепочка технологическая разрушается, а именно время тратим и эффекта не получаем. Кстати, один из ответов, почему многие бросают планировать, то есть они начинают соблюдать какие-то вещи. Это, естественно, отнимает время, которого и так не хватает. Смысла соблюдения этих вещей люди зачастую не понимают и технологии четкой цепочки у них нет. Следствие, время тратится, эффект не наступает. Человек, в конце концов, как все думают, что это дурак, что ли? Ну, вот и так времени нет, я еще непонятно, чем занимаюсь. Вот. Продолжаем тему делегирования. Итак, ключевые критерии для выбора оптимального уровня делегирования, который должен учитывать руководитель. И сначала неплохо бы к этому готовиться вручную. Потом появляется автоматизм, как мы говорили. Вещи довольно понятные. Квалификация подчиненного может, да? Мотивированность подчиненного. А репутация подчиненного в части старательности и обязательности. Ну, чем выше репутация, тем меньше необходимость дробить. Понятно, да? И наоборот. Чем хуже в этом смысле репутация, тем мельче надо перетирать, да потому что там меньше шансов ошибиться, ну, что человек что-то не заметит. Сложность слэш инновационность работы. Опять, чем сложнее работа, чем она более инновационна, тем возрастает шанс ошибки подчиненного, да, значит, нам нужно подробить мельче. Логично? Ну и, наконец, критичность качества исполнения. Да, если критичность очень высока, да, там сложная ситуация, критичная, значит, руководитель должен сам позаботиться о том, чтобы работа была нарублена под его приглядом как можно мельче, иначе неизбежны неприятные последствия. Вот все это в совокупности должен руководитель учитывать, выбирая формат делегирования. Конечно, да, по мере развития подчиненного, как мы и говорили, уровень делегирования может последовательно повышаться от мероприятия до цели. Причем развитие подчиненного не вообще, а в какой-то области. Человек занялся каким-то новым делом, допустим. Да, ему поручена работа, которой он не занимался. Значит, у него там, собственно, умение и уж тем более навыки отсутствуют. Да, значит, он как бы идет первый раз по канату. Значит, задача руководителя, конечно, помочь человеку, Подстраховать его. Потому что, напомню, задача управления проактивная, да, э, роль не позволить человеку совершить ошибки. Да, нет идеи бросать людей под танк. Ну, иногда, конечно, нужно, но желательно это делать целенаправленно, это не должно быть нормой жизни. Потому что наша задача, чтобы люди выполнили работу так, как нам нужно. А не мы должны потом с большим огнетушителем носиться и гасить то, что они сделали, и ругать своих подчиненных. Форматы идеи и тезиса могут быть использованы в исключительных случаях или для дополнительной мотивации особо заслуженных подчиненных. Вот как бы один из, действительно, людей, одна, один из элементов мотивации это задание более высокого уровня. И когда мы человеку уже как бы доверяем взять работу в более крупном формате, это можно преподнести как элемент мотивации. То есть ты стал. То есть, ты заслужил, чтобы я тебе не резал мелко. Да? Я тебе доверяю самостоятельно проделать какую-то часть работы, декомпозицию. Ты уже можешь работать вот отсюда. То есть, это все можно преподать. И как в восточных единоборствах, в принципе, ни одно движение не должно пропадать даром. Да? Там, куда бы вы ни двигались, вы должны двигаться куда-то в нужное место. Так и в управлении очень важно, что руководитель постоянно а использует все ситуации для включения максимального количества каналов воздействия. Вот почему так важно знать все инструментальные ящики, все три, где и мотивация, и другие вещи. То есть руководитель должен понимать, что вот он может просто делегировать, а может одновременно включить мотивацию. Вот эта идея о многоруком боге Шивы. То есть можно просто сказать, да, вот возьми работу, сделай. Можно добавить три слова и при этом одновременно мотивировать человека. Можно сказать, что ты знаешь, я поразмыслил и вот решил, что уже я могу тебе довериться. Да, при этом, конечно, не надо дурной театральщины, какого-то актерства, люди не идиоты. Я просто показываю вектор, как это можно сделать. И любой человек, не, там, не проходя школу-студию МХАТ, прекрасно с этим справится, если все время держит в уме идею многорукого Шива. Да, раз уж мы встречаемся с подчиненным, то мы можем параллельно использовать целый набор компетенций. А можно всего этого и не делать, и просто, извините, туповато <смех> использовать исключительно лишь делегирование. Понятно, да? Вот когда держишь в уме, вот, еще раз повторю, все три инструментальных ящика и весь набор компетенций, и вот эту идею многоруковашива, то ты начинаешь лучше использовать время, которое ты проводишь с То есть не нужно дополнительного времени. Одно на делегирование, одно на мотивацию, одно еще для чего-то. Вы такого времени не найдете. То есть вы все время работаете на нескольких уровнях. Понятно вот эта история, да? это очень важно так держать. Вот почему? Незнание компетенции, да, оно практически лишает возможности синергетично работать с сотрудниками. То есть мы так упрощенно работаем, да, потом удивляемся, что же так все криво-то получается. А далее. Конечно, чем более квалифицированные подчинены чем более он высокий уровень, тем меньше времени тратит руководитель на предварительную обработку и на делегирование. Правильно? Потому что самое быстрое делегирование – это формат идеи. Но, что надо понимать, а, пока сотрудник у вас работает таков, как он есть, вы обязаны делегировать ему в том формате, который он способен воспринимать. Самая стандартная управленческая ошибка – руководитель сетует на нерадивых подчиненных и, да, и делегирует им так, как у него хватает времени. При этом он не развивает их квалификацию, и при этом, ну, есть психологии такое правило, что за коммуникацию на 90% отвечает говорящий, то есть посылающий сигнал, да? если руководитель, образно выражаясь, посылает там сигнал цветного изображения на детекторный приемник, собственно, виноват ли в том детекторный приемник. Да, и вот эти все свободы на тему, но он же должен развиваться, да, никто вам в этой жизни ничего не должен. Вы хотите, чтобы он развился, развейте его, То есть дайте ему методику, отправьте его на семинар, примите у него экзамен, там, заставьте его выучить наизусть какую-то книгу. да, То есть вы, руководитель, полностью отвечает за квалификацию своего подчиненного на второй день после окончания испытательного срока. Как говорится, не нравится – не ешьте. Увольте, найдите другого. Но пока этот персонаж занимает вот это рабочее кресло, вы обязаны управляться с ним теми методами, которые обеспечивают от этого рабочего места наивысшую отдачу. Понятно, вы? А посылать цветной сигнал на детектор и материться по поводу того, что детектор его не принимает, и материться по поводу того, что детектор — это детектор, с моей точки зрения занятие ЗИО глупо. Хотя очень многие руководители активно этим занимаются. Ну, я же говорю, замечательно, когда всегда есть на кого свалить свои управленческие ошибки. Поскольку это идеального образа отличаются, всегда есть виновные. В случае, если руководитель решает использовать повышение уровня делегирования для развития квалификации подчиненного, то он должен обязательно учесть следующие факторы. Возможно, что в начале для выполнения работы подчиненному потребуется больше времени. Это следует принимать во внимание а, в планировании и выборе оптимальной даты начала делегирования. Логично? Значит, если вы даете уже более крупной фракции работу, да, значит, вы должны понимать, пока он это переварит, да еще и первый, второй, третий раз. Значит, время должно быть какое? Больше. Значит, надо выбирать точку, в которой вы будете делегировать. Начинать надо раньше. Опять пример с планированием. Если вы этого не учитываете, то вы выкатываетесь на ту ситуацию, что за оставшееся время только вы сами успеете сделать эту работу. Потому что расшифровывать, дробить, итерацию какую-то ловить уже некогда. Вот. и руководитель становится бутылочным горушком для своего отдела то есть у него из-за того что он плохо планирует работа накапливается у него на столе а подчиненные работают в лайт режиме подай принеси взаимное недовольство подчиненные демотивируются потому что не развиваются руководитель материт подчиненных которые не развиваются и пашет темно-зимней ночью ругаясь на других что они вот, понимаете ли ни черта не делают набор бездельников без инициативных глупых глазки не горят ушки не дымятся все овощи, один я пошу. кто виноват мы и никто другой да понятно вот эта схема такого тупичка в которую руководители часто оказываются следующее перед началом работы потребуется согласование содержания в режиме итерации поэтому начинать процедуру делегирования следует заблаговременно то есть делегирование может быть не разовым а ступенчатым ну и начинать тогда это надо заблаговременно иначе некогда будет согласовывать. А один раз нафаршировать человека и рассчитывать, что он все поймет – пустая идея. Выслушать то он вас может. Можно человеку час поливать, можно два часа поливать. Но это не значит, что он все нормально понял, разложил на атомы. Кстати, вообще учтите, что слушание пассивного свойства не способствует нормальному пониманию запоминанию информации. Очень часто наблюдаешь такую картину. Руководитель вещает, подчиненные в режиме китайских баланчиков кивают головой. Да, если это продолжается больше 5 минут то поверьте мне, что из-за того, что оперативка у нас слабая, там в голове создается дичайший компот. да И что потом подчиненный вспомнит, знает один аллах. Поэтому, когда человеку даешь какую-то информацию, то сразу его надо настроить в режим записи. Желательно, да? И желательно потом посмотреть, что он записал. Включены ли туда основные поинты. Ну а в хорошем в таком варианте, конечно, лучше всего работать, если... Техническое оснащение позволяет, работать с программой Mind Manager, потому что она великолепно позволяет рисовать картинку. Но ну, для этого там уже у людей должны быть ноутбуки. Но это уже отдельная история. Покупать с завтрашнего дня всем ноутбуки, чтобы стало хорошо, тоже не стоит. Я говорю так о некоем будущем. Потому что это удобнее, чем блокнот. Подчиненный конспектирует проектор на стеночке, и вы видите, что он там отражает. В общем-то. Да? Опять же, этот файлик потом легко конвертируется. Это продолжение темы планирования. Очень важный момент. Далее. Надо быть готовым к тому, что вначале итоговое качество работы может быть ниже необходимого и потребует доводки. Значит, когда вы даете человеку в более крупном формате, да, понятно, что не факт, что он первый раз делает все перфектно. Значит, это опять должно быть учитываться в контроле и в итоговых сроках сдачи. Опять, без планирования никуда. Ну и, наконец, нельзя наказывать подчиненного за допущенные ошибки, но можно и нужно за несоблюдение сообщенных правил выполнения процедуры и процедуры обратной связи с руководителем. А в регулярном менеджменте существует правило «за ошибки не наказывают». Кроме того, нельзя наказывать человека, действующего в рамках своих полномочий. Это очень грустная особенность регулярного менеджмента. Если вы человеку дали полномочия, и он действовал, не нарушая этих полномочий, и действовал неверно, он не может быть наказан. Потому что вы были обязаны оценить его квалификацию, знания, опыт, установить точки контроля, в конце концов проверить, чего он там нарешал. Если вы всем этим пренебрегли, а человек не вышел за пределы полномочий, за что наказывать? Он действовал своем праве он действовал неправильно. Замечательно, кто вам виноват, что вы не проконтролировали? Как он собирается это делать? Вот. Иногда в ответ на это слышишь вопли, да что же я все контролировать должен? И приходится напоминать, что именно в этом и заключается часть работы руководителя. Что руководитель может не работать, то есть не производить результат, но управлять подчиненным он просто обязан. Опять вспоминаем идею, что идеальный руководитель бездействующий. Бездействующий, не производящий результат, а глава профессора Доуль. Это не значит валяющийся где-то, да? это значит, ты можешь сам лично ничего не делать, но ты обязан сделать так, чтобы они все сделали. То есть ты можешь не работать в смысле производить результат, но ты не имеешь права не управлять. У большинства руководителей как раз с точностью до наоборот. Они все время заняты производством результата, а управлением подчиненными занимаются исключительно по остаточному принципу. Более того, вообще можно, немножко опять вспоминая первый семинар, семинар профессиональная эксплуатация, напомню, что большинство руководителей, большая часть, не может сказать, сколько часов в неделю они занимаются управлением и чем именно они занимаются. То есть управление у большинства руководителей происходит в параллельном пространстве. Я руководитель, я на работе, значит, я занимаюсь управлением. Нет, заниматься вы можете чем угодно, а управление процесс сознательный. Можно ли сказать, что если автослесарь находится в автомастерской, то он занимается разборкой двигателя? Согласитесь, что он может заниматься чем угодно, хотя он находится в автомастерской. Ровно как и руководитель на работе, находящийся, не означает, что вокруг него распространяется управленческое поле. Помеха из первого курса ⁇ магнитная иллюзия. Да? То есть вокруг магнита есть управление, поле магнитное, вокруг руководителя управленческого поля нет. К сожалению. То есть управление ⁇ абсолютно осознанный процесс. Вот в это время я занимаюсь делегированием. А этой работы этому человеку. Вот это понятно. И это отмечено в аутбуке. Аутбук заполнен работой и встречами, а управление проходит когда? Я говорю, в параллельном пространстве. То есть так, мы идем а за нами, вокруг нас управленческое поле, которое само чего-то делает. Коллеги, такого, к сожалению, не бывает. Нам некогда управлять, потому что мы работаем. Вы работаете, потому что вам некогда управлять. То есть пока вы не пересмотрите приоритеты и не поймете, что основное время должно быть отдано именно управлению, и то, что делаете вы, должны делать они, ничего не изменится. Потому что в сутках 24 часа у всех. Хоть в этом самый генерал генеральский, да, все равно у вас сутки те же 24 часа. А если еще вспомнить, что фраза «нет времени» означает вопрос не в приоритете, переставьте приоритет.